ПЯТОЕ. ПЛЯЖ. ПРОШЛОЕ. ДЕСЯТОЕ ИЮЛЯ 1982 ГОДА. Самое главное, что я помню о первой встрече с Хафизом, — это его улыбка. Не та, с которой он приветствовал меня, но та, что я заметила потом, когда он думал, что я не смотрю на него. Это было через два месяца после моего приезда в Торонто. Подозреваю, что тётя Зарина организовала встречу ещё до того, как мой самолёт приземлился. Она была младшей сестрой Маман и прирождённой Свахой. «Но я же ничего о нём не знаю», — возмутилась я, когда она объявила, что пригласила Хафиза и всю его семью на обед. «Относись к этому как к возможному началу», — ответила она. «Если он тебе не понравится, ты можешь больше никогда с ними встречаться». В тот день я рано вышла из дома. «Мне нужен был какой-то знак, знамение, хрустальный шар, чтобы заглянуть в будущее». Был ясный день, голубое небо, отличная видимость. Я села на траву возле пляжа и смотрела, как мир проносился мимо меня. Вращение велосипедных колёс, блестящие тела, играющие в пляжный волейбол, тающие рожки мороженого, младенца в колясках. Какая прекрасная, щедрая страна. Ко мне подбежал золотистый ретривер, лизнул в лицо. «Эй, ты!» Я рассмеялась, и он обслюнявил меня всю. И тут я услышала. Радостный взрыв смеха. Юная пара на роликах. Их лица закрывали яркие шлемы. Она явно только училась, что добавляла им прелести. Он бережно поддерживал её, пока она отталкивалась то одной, то другой ногой, уверенная, что он не даст ей упасть. Он достал из рюкзака камеру и оглядывался в поисках кого-нибудь, кто мог бы сфотографировать их. Я начала вставать с травы, Но меня опередил пожилой джентльмен. Пара на роликах сняла шлемы и замерла на месте для позирования. Пока они фотографировались, я смотрела на их затылки. Внезапно парень подхватил девушку на руки. Она полуиспуганно, полувосторженно закричала и обняла его обеими руками. Я надеялась, камера успела запечатлеть этот момент. Они поблагодарили за фотографию и укатили, держась за руки. Вот чего мне хотелось его, их, кого-то, с кем я могла бы гулять и смеяться и держаться за руки до конца жизни. Я получила свой знак. Улыбнувшись, я поднялась с земли. Пока я гуляла, позвонила маман, так что тётя Зарин была счастлива снабдить родителей Хафиза последними сплетнями из дома. Камаль Хиджази выглядел незаинтересованным. Это был невысокий человек с грязными от машинного масла ногтями который говорил только, когда это было необходимо. Его жена Насрин, круглолицая, с толстой шеей, тяжело дыша, рассматривала меня поверх своей чашки. Хафиз сидел напротив меня. Его лицо выглядело сдержанным и настолько идеально симметричным, что я обнаружила, что пялись на него. Он напомнил мне плитки импортного шоколада, стоящие в запертых витринах в Тегеране, те, что баба покупал нам с Хусейном, когда мы очень хорошо себя вели. Его волосы были цвета обжаренных и смолотых какао-бобов, и он носил их зачесанными от лица назад так, что глаза оставались полностью открытыми. Они были ясными и привлекательными, но с горьковатым послевкусием, как две капли тёмного ликёра. Он знал, что его тоже показывают, но лёгкое возмущение скатывалось с его карамельной кожи, как те слои блестящей фольги, которые мы срывали со своих шоколадок, когда они, наконец, попадали нам в руки. Когда я в третий раз поймала его за тем, что он посмотрел на часы, он немного смутился. Я пожала плечами, ведь для меня это чаепитие тоже не было развлечением. После этого он стал из-под посматривать на меня. Когда к нам зашла соседка тётя Зарин, он поздоровался с ней, но тут же снова вернулся взглядом ко мне, словно не заметив её ярко накрашенных губ и откровенного выреза. За обедом мы сидели рядом, чувствуя, как нас обоих оценивают. «Его моя тётушка, меня его мать в качестве пары». «Почему бы детям не убрать со стола?» — предложила тётя Зарин, когда обед закончился. «Всё это так нелепо», — пробормотала я, когда мы остались вдвоём. «Ты в первый раз?» Я кивнула. «Я в третий», — сказал он. «Постепенно привыкаешь». Подтянувшись к одной и той же миске, мы соприкоснулись пальцами и оба синхронно отпрыгнули. Мне понравился его смех и то, как он выглядел, когда немного расслабился. Словно маленький мальчик, который долго сидел в заперти и, наконец, вышел на волю, чтобы запускать змеев и строить башни из песка. Меня так увлекла эта перемена, что я не заметила блюда с рисом на краю стола и столкнула его локтем на пол. Оно рухнуло с грохотом. «Шейда, что там такое?» — спросила тётя Зарина с гостиной. Это было её любимое блюдо из сервиза, которое она привезла из Ирана. Я в ужасе уставилась на осколки. «Простите», — после неловкой паузы сказал Хафиз. «Я разбил одно из ваших блюд». Наступило молчание. «Ничего, дорогой», — сказала тётя Зарин. «Думаю, Шейди просто придётся держать себя подальше от кухни». Мы услышали смех в гостиной. «Спасибо», — беззвучно сказала я. Поддразнивания продолжались. Я покраснела. Хафиз помог мне убрать осколки. Когда спустя две недели он сделал предложение, я ответила согласием. Вскоре он рассказал мне, что вообще никогда не собирался жениться. У нас обоих были свои причины. У меня семья, ожидающая начала новой жизни, а у него призраки, от которых он старался держаться подальше. 3 августа 1982 года. Через неделю после того, как мы назначили дату, тётя Зарин отвела меня к доктору Горману. Он дал мне три плоских круга. «Это пробники. Принимай по одной таблетке каждый день. 28 дней. Когда пачка закончится, начинай следующую, поняла?» и Я кивнула. «Их надо вставлять по утрам или вечером Доктор Горман посмотрел на меня так, словно я прилетела с другой планеты. «Дорогая», — улыбнулся он. «Ничего не надо вставлять. Их принимают орально. Глотают. Вот так». Он раскрыл рот и сделал вид, что запивает из стакана с водой. И я покраснела. Как наивно с моей стороны считать, что всё, что имеет отношение к детям, происходит там, внизу. «Вот рецепт. Покупай новые до того, как они закончатся». «Спасибо». Тётя Зарин ждала меня за дверью. Она хитро подмигнула мне и шлёпнула по попе. «Теперь угости меня мятным чаем, и я расскажу тебе, как довести твоего джан до экстаза». Как же она отличалась от маман. 9 октября 1982 года. В нашу первую ночь с Хафизом мне не пришлось воспользоваться ни одним из советов тёти Зарин. Я переехала к его родителям в тесную квартиру с одной спальней. Хафиз раньше спал на матрасе, но теперь они купили в гостиную раскладной диван, и со страшной помпой представили это как свадебный подарок. «Нас не будут беспокоить», — сказал Хафиз. «А мы?» — пробормотала я. «А нельзя подождать до завтра?» «Я так устала, день длился так долго. Из всех гостей я знала только тётю Зарин. Мне казалось, что меня поглотило море незнакомцев». «Конечно». Казалось, он испытал облегчение. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Ответила я. Мне хотелось, чтобы он обнял меня. Но он заснул, повернувшись в другую сторону. Мне не хватало моей уютной пижамы. Было так странно лежать на неровном диване в шёлковой рубашке, которую прислала маман. Вытянув вперёд руку, я рассматривала золотой обруч на безымянном пальце. В свете уличных фонарей моя кожа казалась оранжевой. «Теперь я миссис», — подумала я. Десятое октября 1982 года. хафис разбудил меня на рассвете. «Мне пора на работу. Он уже оделся. Я тебе позвоню около полудня». Я кивнула, ещё не проснувшись окончательно. Он первый раз видел моё утреннее лицо. «Только ещё вот что». Я думала, он хочет поцеловать меня, но он взял нож и порезал себе палец. «Что? Шшш!» Он надавил на лезвие, и на коже выступила ярко-красная струйка крови. Это не сильно, но убедись, что ма увидела это, ладно? Он вытер кровь о простыню. «Увидимся вечером». Я потянулась к нему, к человеку, который порезал себя, чтобы сохранить мою честь, не задавая вопросов. Я взяла его окровавленный палец в рот и пососала его. Он резко втянул воздух. «Это не обязательно». Но он не убрал руку, глядя на меня мягким, задумчивым взглядом. «У нас тут не целый день», — позвал из-за двери Камаль Хиджази. Хафиз поёжился. Это были странные отношения. Отец с сыном едва разговаривали, но каждый день уходили вместе на работу. Ма проснулась через несколько часов. Она велела мне называть её Ма, а отца Хафиза — Пидар, так же, как и он сам. «Теперь мы твои родители», — «Сказала она. Я подумала, не приготовить ли завтрак, но не знала, что она любит и где что лежит, так что притворилась, что сплю. «Сегодня я покажу тебе», — сказала она, «а потом ты готовишь нам завтрак». Она говорила со мной по-английски. «Это хорошо для учиться», — объясняла она, намазывая лаваш фетой и инжирным джемом. Я вымыла посуду, пока она застилала постель. Потом она пришла и расцеловала меня в обе щеки. «Хорошая девочка. Пойдём стирать». Рассмеявшись, она подняла простыню с кровавым пятном. К полудню мы были готовы принимать гостей — тётушек и кузин Хафиза. Все с высокими прическами и яркой помадой они нарядились в безупречные платья с подплечниками. «Насриин!» — обнимали они ма. Те, кто помоложе, отвели меня в сторону. «Ну как?» — дразнили они. «Как оно? Первая ночь?» «Пойду приготовлю чай», — отговорилась я. «Какая скромница!» — рассмеялись они. Я разлила сладкий чай по стеклянным стаканчикам и принесла вместе с печеньем на подносе. «Мы знаем, что Хафиз и Камаль должны работать, но это День Благодарения, выходной, и мы надеялись, что вы пойдёте с нами на ланч», — сообщила одна из тётушек. День Благодарения. Североамериканский праздник. Отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США. С этого дня начинается праздничный сезон, который включает в себя Рождество и продолжается до Нового года. Я взглянула на Ма. Ланч означал деньги, а у меня их не было. «У Фарнас и Бахрама свой ресторан. Иди», — сказала она. «А как же вы спросила я. «Нас Рин не любит обедать не дома», — сказала Фарнас. Одна из кузин Хафиза. Доктор говорит, у неё сердце. «Я не люблю выходить из дома, потому что не люблю обуваться», сказала Ма, указывая на распухшие ноги. «А ты иди». Попрощавшись с Ма, мы втиснулись в машину фарнас Она настояла, чтобы я села рядом с ней спереди. Она робко взглянула на меня. «Не могу представить себе, что вы могли уединиться в этой квартире. Когда вы уезжаете на медовый месяц? Мы ничего не планировали». Пидар говорит, в лавке много работы. Там всегда много работы. хафис самый лучший механик. Ты же не думаешь, что они так просто отпустят его. Ты должна бороться за него, дорогая. Она въехала на парковку у греческого ресторана. Познакомься, это Бехрам, мой муж. Она помахала ему рукой, пока мы шли к столику. Салям. Слегка запыхавшись, поздоровался он. Джан, сказал он жене, мне нужна твоя помощь, нам не хватает рук. «А что с той девушкой, что мы наняли?» — спросила Фарнас. «Она должна была сегодня начать». Она так и не пришла. Фарнас закатила глаза и скрылась на кухне. Потом вышла оттуда с тарелками, полными лепёшек пита, палочек с увлаки, небольших шашлычков на шпажках и салатов. «Угощайтесь, дамы, если что-то понадобится, я на кухне». «Вам помочь?» — спросила я. «Сиди», — прошипела одна из девушек. Из-за тебя мы все выглядим невежливыми. Ой. Я села на место и опустила голову. Неловкая пауза затянулась. Когда я подняла глаза, то увидела, что все они с трудом сдерживают смех. «Добро пожаловать в семью», сказала та, что сидела слева от меня, толкая меня локтем. «Мы не такие серьёзные». «Да дайте вы поесть, бедные девочки», сказала мать Фарнас, наливая мне в стакан воды. «Я думала, что увижу Мону на свадьбе, как она». «С маман всё хорошо. Они не успели оформить все документы. Передай ей, что Фарида шлёт привет. Когда я жила там, я много раз бывала в вашем летнем доме». «Правда?» «Да. Это такое прекрасное место. Твоя мать устраивала роскошные приёмы в саду, а твой отец...» Она рассмеялась. «Красивый чёрт с серебряным языком. Ты должно быть совсем молоденькая». Я не помню, чтоб я видела тебя или твоего брата. Мы обычно брали еду и прятались в лимонных зарослях», — ответила я. «Это было моё самое любимое место на свете». «Мне очень жаль, что всё так случилось», — сказала Фарида. Я кивнула и занялась едой, стараясь не думать и не вспоминать о запахе горящих лимонных деревьев. Когда я вернулась домой, ма протирала от пыли стеклянный шкафчик, который сиял в этой обшарпанной квартире как восклицательный знак. Хафиз сказал мне, что шкафчик — её гордость. «Какие красивые!» — сказала я, разглядывая коллекцию фарфоровых фигурок. «Нравится!» — просияла ма. «Взяло много лет. На полках стояли самые разные статуэтки, некоторые раскрашены золотом, другие похожи на те, что находят на распродажах, Но все стояли по группам. Мама, папа и дети. Иногда трое или четверо. Иногда с домашним животным, иногда с домиком. «Это мы», — указала она на три фигурки, раскрашенные в нежные тона. «Это мне дали, когда я родила. Я, Камаль и маленький Хафиз». «Очень мило», — сказала я. «Теперь надо найти меня». «Нет». Она убрала фигурки на верхнюю полку. «Это моё» ты должна сама». Рассмеявшись, ма похлопала меня по животу. Мысль о том, что у нас с Хафизом будут дети, вызывала у меня и опасения, и предвкушения. Желание иметь свою семью всегда жило в тайных уголках моего мозга. И я всегда думала о нём, стараясь заглушить громкие споры и ссоры, доносящиеся из комнаты маманы баба. Теперь, оглядываясь назад, я очень благодарна Хафизу за то, что Наташа и Заил никогда не видели родительских ссор. Нет, наши разногласия были другими. Тихими, молчаливыми, из тех, что заметают под кровать или прячут в бельевом шкафу. И мы хорошо, так хорошо научились никогда не заглядывать в эти потайные места.